Задумано прелестно, однако попахивает прожекторством. Нечего нам тут изобретать велосипеды и самовары. Покажите мне хоть что-нибудь подобное в «Джордал of Акустик Сокетси». Не покажете? Ну так занимайтесь своей плановой работой и не лезьте перед поперед батька в пекло. пылки Валентин, влюблявшийся в каждую свою новую выдумку, а в этом проекте уверенный вдвойне, так как его одобрили уже несколько серьезных специалистов, стал петушиться. «Да помилуйте, что же это такое? Всюду пишут, по радио говорят о наших приоритетах, чтобы не поклонялись иностранщине. А тут, когда мы действительно можем разработать совершенно оригинальную систему, вы отсылаете меня к этому журналу Да что в нем я не видел? Да это же низкопоклонство, настоящее получается». Антон Михайлович покраснел пятнами и заговорил зловещим фальцетом. «Извольте немедленно прекратить эту клоунаду. Вы получили приказание. Вы забываете, кажется, где находитесь. Никаких возражений я не потерплю». На другой день Валентина отправили в карцер на 10 суток. Абрам Менделевич объявил, что он наказан за нарушение дисциплины. Вернулся он из Бутырского холодного карца с карцера, карцера синевато-бледной. Он и раньше отличался худобой, а тогда стал скелетно тощ Сергей К. говорил, что у него на животе позвонки проступают. Военнопленные немцы работали на строительстве и непосредственно в помещении шарашки. Настилали полы в коридорах, оборудовали котельную, уборные, даже некоторые кабинеты и в подвалах, и в коридорах стояли шкафы со все еще недоразобранными архивами берлинских лабораторий «Филипс». Среди наших спецыка было тогда уже несколько немцев, инженеров и техников. Они также, как я, переговаривались с пленами на ходу в коридоре, уславливались о встречах в подвале. Иногда мы вели с ними простейший обмен. Мы давали селедку и папиросы, Нам полагался спецпоек по первой категории «Казбек», по второй «Беломорд», по третий «Север». А они где-то добывали водку, бритвенные лезвия, заграничные носки. Некоторых я знал в лицо. На их вопросы отвечал, как полагал обязательным для работника спецобъектов, блюдущего гостайну. Мол, я переводчик, перевожу всякую научную литературу. А что здесь делают, не знаю и не понимаю. Можно было не сомневаться, что их земляки были более откровенны. В одном из ночных разговоров с Антоном Михайловичем я спросил. Вот мы на свидание с родственниками не смеем даже намекать, где находимся. Каждую бумажку после работы кладем в сейф. Все тайны. А как же военнопленные? Сия проблема вас не должна беспокоить. Есть кому об этом заботиться. Уж поверьте мне, они свое дело знают, соображают неплохо и ни в чьих советах не нуждаются. Вскоре один из наших немцев радостно сказал мне. А я сегодня своими глазами видел открытку с немецкой маркой. Помните, у военнопленных был бригадир, такой высокий блондин, лейтенант. В прошлом месяце его увезли с целой партией, сказали на родину. Никто не верил, а вчера некоторые получили открытки и письма. Лейтенант написал из Дортмунда, просто не верится, отсюда уехал домой, в Германию. Об этом узнали некоторые из ИК, наперебой матерились, вот что значит гостайна. И опять был ночной разговор с благодушествующим Антоном Михайловичем. А ведь теперь можно с точностью плюс-минус два 3 дня сказать, когда именно американская разведка подробно узнала о нашем институте. И я рассказал об открытке лейтенанта, которую, мол, сам видел у военнопленных. Он зло нахмурился, засучал пальцем по столу. Мы были наедине. Вот что, дрожайший, я вам уже говорил достаточно ясно. Не суйтесь мне в свое дело. Если я, начальник объекта, вынужден пользоваться этими фрицами, значит для этого есть достаточные основания. Не могу я вам все объяснять. Вы же взрослый человек, должны бы уж сами понимать. Так вот, я вам приказываю, это вы понимаете? Приказываю раз навсегда прекратить разговоры на подобные темы. Пользовы никому не принесете, а навредить можете и весьма сильно, прежде всего себе самому. Не спрашиваю даже, понятно ли, приказываю. Больше я об этом не заговаривал. Колебался не написать лицикап, но не решился и презирал себя за беспринципность. Солженицын проводил длительные многоступенчатые артикуляционные испытания нескольких новых моделей. Работал он дотошно, безукуризненно и добросовестно. Диагнозы, то есть оценки испытуемых каналов, он ставил решительно, уверенно, в иных случаях даже залихватки безапелляционно. Сказывались молодость и армейские замашки. Модель, автором которой был Антон Михайлович, так называемая «девятка», оказалась на последнем месте. Докладывая о результатах испытаний испытаниях, Солженицын не применил отметить еще и плохое качество звука и значительное искажение тембра голоса. Антон Михайлович несколько раз прерывал его доклад вопросами, но тот не давал себя смутить. «Итак, Александр Исаевич, вы похоронили «девятку», «дац». Но меня огорчает всего более, что хороните вы ее не как дорогого покойника, близкого многим из нас, а как пьяного бродягу, умершего под забором. Саня рассказывал об этом, смеясь из гордостью, ведь он-то был прав, уверен в себе и вдвойне доволен, прищучил самого. Но я встревожился. Антон Михайлович обычно бывал с нами любезен, Иногда шутливо или величаво снисходительно давал понять, что весьма ценит наше прилежание, энтузиазм, образованность. Приходя в тихие вечерние часы, он заговаривал и на посторонние темы – о литературе, музыке, живописи, истории. заметил на столе колокольчик, звон которого мы записывали, проверяя частотные характеристики телефонов, он сказал – «Приятный звук!» Вот таким же моя бабушка вызывала горничных из девичьей. «И зачем это вы бороду растите?» «Я помню, мой дед-генерал халил бороду, расчесывал двумя клиньями, как ласточкин хвост. В детстве мне это казалось весьма красивым. Раздвоенные бороды у нас в доме называли русскими, короткие чеховские бородки — французскими» а прямые ровные лопаты — немецкими. Ныне модно говорить о гуманизме, о человеколюбии в литературе. И Толстой — гуманист, и Чехов туда же — душка. Все они, мол, получают нас человечности, ежели бы только это, грошем цена была бы. Они тем и велики, что правду матку режут беспощадно, без всяких оглядок. И все эти гуманизмы — Идеалы прогресса, на поверку пустые слова, патока, и при том даже не сахарная, а сахариновая. Слова, слова, слова, как это у Толстого, гладко писано в бумаге, да забыли про овраги. А в наше время нужны не слова, а волчьи зубы и тигриные когти. Без этой без этого любой талант, любой гений пропадет. Беззубых добрячков едят всех у кого аппетит есть. А кто силен, кто зубаст, того не скушаешь, он и сам, если проголодается, слопает, кого нужно. Такие рассуждения слышал и Солженицын, ведь мы обычно вдвоем полуночнищали в лаборатории. И я, разумеется, напомнил об этом, едва услышал про зловещий упрек похоронили. Да брось ты пугать! Пусть вольняги боятся обидеть начальство, им есть что терять, а нам нечего. В карцер же не посадят за данные артикуляционных испытаний. Антон, конечно, гад, такой же, как Абрам и все они. Однако можешь мне верить, я людей с первого взгляда вижу. Он умен и расчетлив, а мы ему нужны. Он знает, чтобы не темним, не филоним. И он понимает, что такие честняги ему куда полезнее, чем подхалимы, которые только в глаза начальству таращатся. Чего изволите? Нет, он знает нам цену. Сейчас позлиться за неудачу девятки, а потом еще больше уважать будет. Ой, Саня, ты по логике рассуждать хочешь, как в шахматы ходы рассчитываешь. А он из всех кто может просто доску на пол смахнуть. Ты ему изящную комбинацию, любезный шах, а он тебе с сапогом в пах. Не обыгрывай начальство. Зря паникуешь, борода. Про Фому я бы поверил, но Антон другой породы. Однако через несколько дней на прогулке он мрачно сказал, что Абрам Менделевич спросил его, Кому бы он мог передать артикулянтов, поскольку Антон Михайлович намерен перевести его на укрепление математической группы. Там срочно разрабатывают сверхнадежную систему шифрации. Без этого конструкторы не могут закончить шифратор. Такое неожиданное перемещение показалось безрассудным, но с другой стороны успокаивало. Значит, это и есть вся месть обиженного Антона. Солженицын создал на шарашке нечто и впрямь раньше не существовавшее, научно, фонетически, психоакустически и математически, обоснованную теорию и практическую методику артикуляционных испытаний. Он стал отличным командиром артикулянтов, был действительно незаменим. Это понимал каждый, кто видел его работу и мог здраво судить о ней. Это создавал и он сам, и вовсе не хотел переключаться на унылую математическую поденщину рядовым. В одном стою с более опытными и знающими специалистами. Он сказал, что Абрам Менделеевич думает так же, обещает отстаивать. В те же дни у нас появился профессор математики Ростовского университета, пришел в числе штатских консультантов очередной правительственной комиссии. Узнав своего бывшего студента, удивленно, но приветливо поздоровался, учащливо глядел на арестантский синий кабинезон. А на следующий день вызвал его для деловой беседы, представился куратором математической группы. Солженицын, уверенный, что его неопровержимо рациональные доводы убедят профессора, выложил на чистоту, что хочет заниматься только артикуляцией, в которой он создал уже немало нового, что этого настоящая научная работа, а математическая группа ему не по нраву самых разных точек зрения. Професс, профессор слушал внимательно, возражать не стал и говорил в в таком тоне, что совершенно успокоил доверчивого собеседника. Когда я усомнился, не перебрал ли он в откровенности, ведь почтенный землях все же состоит при начальстве, он только отмахнулся. Через день его вызвали с вещами. Я прибежал к Абраму Менделеевичу. Может быть, это какое-то недоразумение, но тот сухо отстранил все просьбы и уговоры. Приказ управления. А вечером наедине сказал, это вам всем урок, чтоб знали, Антон Михайлович ничего не прощает. Никому.